Часть 4. Амёдзи, японская тетушка и оно. Сэми успела поймать с полшеи со стола мобильник, стянула наушник и не глядя провела по экрану пальцем. Алло? Саманта, это Лоу. Пауза. Джейк? Сэмми села прямее. «Да. Что ему надо? Буквально только что в полиции расстались. Или опять хочет поинтересоваться ее самочувствием? Ответит, что она уже начинает привыкать? Неудобно просить, но дело очень срочное». Сэмми спустила ноги с кровати. «Что за дело? Можешь провести меня в школу. Ты же говорила, что знаешь там все ходы-выходы». «Обратно? Прямо сейчас?» Ночью! И очень-очень быстро. Ну, ладно, я сейчас. Он ждал ее, сидя на мотоцикле, рядом с той же пресловутой аллейкой, на которой все так внезапно встречаются. Запыхавшаяся Сэмми наклонилась, переводя дыхание, от бега колола в боку. Там же полная школа, копов. Что за срочность? Завтра нельзя? Нельзя, лаконично ответил Джейк протягивая ей шлем ну попробуем сэмми едва успела оседлать мотоцикл в джинсах она сегодня в джинсах как джейк рванул с места теперь была ее очередь цепляться наклонив голову укрылась за широкой спиной лоу отбьющего в лицо ветра что ему так приспичило еще не нагляделся на мертвецов а сообразить что мотоцикл нужно остановить подальше от школы догадался затормозил на дороге Там, где когда-то подхватывал младшего брата после уроков. Заглушил мотор. Оглядываясь и прислушиваясь, они двинулись по проулку, залитому рыжим светом фонаря. Было пустынно и тихо. Может, полиция уже уехала? Увы, сквозь решетку и ветки неподстриженного кустарника была видна машина с мигалкой. На воротах тоже кто-то стоял. В темноте разгорался и газ огонек сигареты. Присев на корточки под прикрытие цоколя ограды, двое провели совещание. «Куда конкретно надо-то?» «На крышу. Или место падения девушки». Рехнулся. Сами постучала указательным пальцем по его лбу. Прежде чем сообразила, что делает. Но Доберману было сейчас не до разборок. Просто сделал вид, что так и надо. «Там же полицейские со всего города. Нас цапают махом. еще и пришьют что-нибудь». Джейк знакомо сжал губы. Поразмышлял. «Хорошо. Доведи меня до места, а сама уходи». «Да что там надо-то?» — с досадой выдохнула она, не ожидая ответа. Джейк и не ответил. Махнув, следуй за мной, так на корточках, гусиным шагом, сыми двинулась вдоль ограды прочь от ворот. Всего удобнее на территорию школы попадать через их скамейку, но тогда придется пересекать открытое пространство стадиона, где они будут как на ладони. Значит, надо искать другой путь. И радоваться, что все таки его нашла. Не пользовалась им с младшей школы. Похоже, следующее поколение было не таким пронырливым и любопытным. Тайный лаз плотно зарос в юном и ежевикой. Пришлось продираться сначала сквозь заметно сузевшуюся щель, а потом через эту живую колючую проволоку. Да еще, потеряв равновесие, Сэмми с размаху напоролась ладонью на особо острый и крупный шип. В тот же миг рука Джейка залепила ей рот. Сыми мелко затрясла головой. «Молчу, молчу!» В качестве объяснения сунула ему под нос горящую, как от укуса змеи, ладонь. Свет со стороны фасада, сюда, за школу, попадал лишь остаточно. Но темную струйку крови можно было разглядеть. Лоу убрал руку с ее лица и... ими только рот раскрыла. Деловито высосал кровь с ладони, как со своей собственной. Убедился, что новая пока не потекла, сжал ее пальцы в кулак и спросил вполголоса. Куда теперь? Сыми заторможенно мотнула головой и пошуршала по траве к зданию. Через пару минут подтвердилось, что через главный вход не попасть. Там негромко беседовали люди. Время от времени что-то неразборчиво говорила рация. Еще несколько минут потратили на проверку темных окон первого этажа. Может, забыли запереть? Не забыли. Тогда остается только...» Молчаливый и бесшумный, будто тень, Джейк без слов помог снять решетку с продуха в подвал. Сэмми вздохнула. Спускаться совершенно не хотелось. Во-первых, темнота. Во-вторых, она же. А в-третьих, и самое главное, мыши. Даже слишком промелькнула. «А пусть Колоу лезет в подвал один, а там как хочет, так и попадает на свою крышу». Джейк выжидающе заглянул ей в лицо, и Сэмми встряхнулась. Придумала тоже. Да он заблудится на первом же этаже. Чужаки всегда теряются в переходах, лестницах и неизвестно для чего в созданных закоулках. Проектировщик школы точно был малость кризонотой, Или даже не малость. Лоу шепнул. «Сначала я». Оттеснив ее, ввинтился в черную дру подвального окна. Сэмми непроизвольно сжалась представив, как парень с грохотом опрокидывает там все, что под ноги подвернулось. Но в подвале по-прежнему царили тишина и темнота. Потом снизу приглушенно позвали. «Саманта». Колебания, как лучше лезть, головой или ногами, прервал оклик, раздавшийся, казалось, прямо над ней. «Эй, кто здесь?» И Сэмми нырнула в проем рыбкой. Наверное, Джейк собирался ее подхватить, но не на такой скорости. Она обрушилась на него сверху, свалив парня с ног. Оба замерли. Он, оглушенный падением, она от неожиданности. Слава богу, совместное приземление было бесшумным, не считая вырвавшегося у Ло резкого выдоха. Да и, — Сэмми повертела головой, прислушиваясь, снаружи не раздавалось больше никаких окриков и команд. «Тебе удобно!» Произнесенная снизу очень серьезным тоном отозвалось вибрацией в ее грудной клетке. Ох, черт! ими наконец отлепилась от парня, поспешно поднялась. Просто мания какая-то у нее появилась кидаться на Лоу, причем на обоих. Ты как? Я тебя не сильно зашибла? Даже руку протянула помочь. Джейк руки не принял, поднялся легко, без охания, кряхтения, потирания отбитых мест, короче, без всех символических действий, намекающих, как же он покалечился. Отозвался скупо. «Не сильно. Куда теперь?» Сэмми повертела головой, соображая. Подниматься следует по дальней от основной коповской тусовки лестницы. «Туда!» Повернув направо, запоздала сообразила, что вряд ли он видит ее жест в такой темноте. Подвальное окно, выходящее в ночь, и то казалось сейчас светлым квадратом. «Придерживайтесь за меня, мистер. Я тут каждый закоулок знаю». И тут же налетела на что-то, загремевшее на всю школу. Еще и ногу ушибла, ой!» Джейк сказал мягко ей в самое ухо. «Лучше ты за меня. Я все вижу». Сыми послушно уцепилась за рукав его куртки. Это вдруг напомнило прогулку по ночному кемпингу. «А, ваше фамильное ночное зрение? Вы что, уже гуляли с Херо ночью?» «А...» Сыми снова споткнулась и от души выругалась. «Вот чёрт, понаставили тут!» Каждый год весной выгребаем подвал всей школы. а барахло снова размножается. Делением, что ли. Джейк, вот ведь доберман, не дал себя отвлечь. Так гуляли? Он просто как-то хвастался. Давайте, мистер, быстрее, а то мы тогда до утра не дотащимся. Но не успели они сделать и пары шагов, как услышали за спиной ляск и жуткий скрежет открываемой тяжелой металлической двери. К сожалению, это были не призраки. В подвал ворвались возбужденные мужские голоса. «Говорю же, я из окна видел, как в подвал кто-то шмыгнул». «Да какой идиот сюда полезет, когда нас тут целая школа?» «Имеются такие идиоты. Ага, аж целых два». Вслед за звуком голосов и тяжелых шагов в подвал проник свет мощных полицейских фонарей, заплясал по полу и стенам, выхватывая из темноты нагромождение мебели, Коробок ящиков. Джейк с Сэмми в охапку метнулся за перекошенные шкафы. А ну, выходите, грозно скомандовали от входа, Я вас вижу. Распластавшаяся по стене Сэмми покосилась на лоу. Тут качнул головой. Конечно, на понт берут. Погоди, найду, где тут у них свет? Со светом им придет полный конец. Без света тоже, но все-таки попозже. Сэмми осторожно, пачком, двинулась вперед. Благо, из-за отблеска фонарей теперь не было опасности на что-то наткнуться. Тут куча закоулков, она помнит. Свернуть, забиться под трубы, под всякий местный самозарождающийся хлам. Полицейский ругнулся. Свет не горит. Всё не так в этой проклятой школе. Эй, ну-ка выходи, по-хорошему. Теперь не только проклятый но ну и проклятый! Растут, убивают девчонок!» Но пока эта самая школа им помогала. Под прикрытием темноты они то на корточках, то короткими перебежками удалялись от выкрикивающих угрозы и размахивающих фонарями полицейских. Те были вынуждены двигаться медленно, осматривая запасы рачительного директора Смита. Дай бог ему здоровья. «Ага, вот сюда!» Сэмми, втянув живот, протиснулась в приоткрытую дверь, В случае тёплой погоды, не бойлерной. Какое здесь переплетение труб по полу, стенам, потолку. Лучшее место для игр в прятки, даже с представителями закона. Сыми толкнула локтем бесшумно явившегося следом Лоу. Мотнула головой. «Прячься!» Встав на четвереньки, собралась поднырнуть под широкие заизолированные трубы. Под ними, по воспоминаниям, находится бетонный лоток, в который она без труда уместится. Но услышав странный, страшный для нее звук, от которого похолодело и застыло все тело, и даже лицо медленно подняла глаза. Даже в темноте бойлерной, разбавленной с полохами приближавшихся фонарей, Сыми разглядела маленькое тельце с длинным хвостом и облилась холодным потом. Мышь поднялась на задние лапы, блеск крошечных стеклянных глаз, снова этот невыносимый звук, писк. Вот еще одна. «И еще!» Сэмми услышала со стороны, как из ее собственного рта вырвался точно такой же звук. Дрожа подалась назад, а немевшие руки и ноги не слушались, не то что подняться, даже отползти не могла. Ее крепко взяли за плечо. Быстрый шепот. «Почему не прячешься?» Трясущаяся Сэмми сумела только издать всхлип и кивнуть на мышей. Еще немного, и она закричит на всю школу. Вопль рвался наружу пополам с резким коротким дыханием, колотящимся сердцем. Еле слышное поскуливание становилось все громче, и она ничего с этим не могла поделать. Вот сейчас... Джейк резким движением дернул ее на себя. Прижал, воткнул лицом себе в грудь, перекрывая не только вопль, но и даже дыхание. Да Сэмми сама вцепилась в него, как утопающая. Вцепилась, вжалась. Если бы смогла... Еще бы и внутрь залезла. И только, почувствовав нехватку воздуха, пришла в себя. В голове прояснилось. Еще чуть-чуть и копы их обнаружат, а все из-за ее нелепого дурацкого страха. С затрепыхалась, отлепляя лицо от свитера Джейка. Надо сказать, чтобы хотя бы он прятался, пока не поздно. Не дал. Ладонь вновь надавила на ее затылок. Парень качнулся с ней в обнимку к стене под прикрытие двери. Еще и шепнул. Тш! Осталось смириться, зажмуриться и слушать уверенные приближающиеся шаги, ожидая неизбежного. Шаги замерли перед входом в бойлерную. Свет залил все щели, будто в коридоре вспыхнуло солнце. Кажется, Коп хотел распахнуть дверь эффектным пинком, не учел, что она металлическая. Гул от удара заполнил весь подвал, а полицейский, судя по вскрику и забористой брани, Здорово отшиб ногу. Сэмми рефлекторно прижалась к Джейку еще сильнее, словно это могло спасти от немедленного обнаружения. Парень прошептал что-то длинное и непонятное. Может, тоже ругался, но по-японски. Кому сказал, немедленно выйти, рявкнул полицейский. И темнота его наконец послушалась, отозвалась, издав утробный вой, от которого Сэмми и вовсе перестала дышать. Что-то пролетело мимо них с труб, тяжело приземлилось в коридоре, зашипело, зафыркало и понеслось прочь, не переставая завывать, мяукать. Коп снова выругался, но уже с облегчением. «Вот твой, подозреваемый, четверолапый, за мышами в подвал полез!» Первый возразил, но неуверенно. Тот был куда крупнее. «В темноте все кошки серы». Хватит дурью мается. Пошли наверх. Вот дьявол, как бы гипс теперь не пришлось накладывать. Копы удалялись вместе со светом. Один явно хромал. Двое не шевелились, пока за полицейскими, все с тем же потусторонним звуком, не закрылась подвальная дверь. Одновременно перевели дух и запоздало расцепили руки. Всеми даже запястьями потрясла, а не мели. Хотелось бы верить, не с перепугу от того, что нас такой силой держалась за Лоу. Да и он ей, скривившись, девушка подвигала торсом, чуть ребра не сломал и едва не придушил. Но Сэмми смолчала, а то и ей счет выкатят. За мышь. Выдавила со смешком. Как это кошка вовремя. Да, сказал Джейк. Куда дальше? И Сэмми вспомнила, что все только начинается туда же, куда и шли. Направо. Теоретически считается, что в подвале один вход, он же выход. Практически же? Сэми толкнула простенькую дверь простенького чуланчика в конце коридора. С помощью сходу понимающего ее жесты Джейка Нуда Берман сдвинула в сторону пыльный, заросший паутиный фанерный щит, открыв крашенное зеленой краской стекло. Сэми хотела выставить его аккуратно. Привыкла заметать за собой следы, но обветшалый штапик поддался слишком легко. Стекло попросту треснуло и вывалилось, разбившись с ужасным, казалось, звоном. Оба застыли, слушаясь, но никто не прибежал выяснять источник шума. С ними уже собралась лезть в освободившийся проем, как Джейк также молча остановил ее. Намотав на руку снятую куртку, выбил оставшиеся в раме осколки и как-то очень ловко, точно проделывал это каждый день, вылез наружу. Сэмми пришлось попыхтеть. Раньше она была куда мельче и легче. Лоу аккуратно принял ее по ту сторону. Никто никогда не помогал ей, потому что она девочка. И Сэмми даже не знала, нужно ли за это благодарить. Джейк спросил негромко. «Где мы?» "Черная лестница». Пыль скрипела под ногами, узкие окошки площадок виднелись под самым потолком. Самозарождение хлама здесь прекратилось, и двое беспрепятственно поднялись по темным пролетам. Свет горел только на последнем четвертом этаже. Его застекленные двери миновали, пригнувшись. Вот и выход на крышу. Ну и. Джек приложил ухо к двери, поковырял пальцем замок. Может, у тебя и ключи имеются? «Никак нет», — отрапортовала Сэмми. «Но я честно доставила вас до крыши». Джейк мрачно ухмыльнулся. «Умная девочка, Она только хотела добавить, подождем, пока копы не разойдутся, а потом отожмем древнюю дверь, как парень продолжил. Но и я тоже не дурак». Сэмми уставилась на него с благоговением. «Мистер, вы что, взломщик?» Продолжая прислушиваться к звукам снаружи, Джейк сосредоточенно работал вынутыми из кармана железками на связке. Просто иногда бывает нужно выйти из закрытой комнаты. Ага, ага. Видно, часто бывает нужно. Не прошло и минуты, как замок поддался. Двое приникли к узкой щели. Голоса и звуки доносились не с крыши, а с улицы снизу. «Жди здесь». Доберман просочился боком в дверь. Странно, та даже не скрипнула. И растворился на фоне черного покрытия крыши. Может, даже пополз. Сыми поплясала на площадке, изнывая от нетерпения и любопытства, и все таки выскользнула следом в ночь. Безлунную, но освещенную прожектором, заслоненным сейчас вытяжной трубой. Ни копов не видно, ни Джейка. Боясь окликать, мало ли на какое расстояние разносятся звуки в ночи, Сэмми двинулась вперед, оглядываясь, прислушиваясь, чуть ли не принюхиваясь. Прижавшись к кирпичам высокой вытяжки, осторожно, по дюйму, высунула голову. «Вот он!» Она-то думала, Лоу собирается искать что-то, например, оброненная гир. «Для чего же-то он сюда рвался?» Но парень просто стоял себе неподвижно. Хорошо, ума хватило не подходить к краю, где его могут засечь снизу. Сэмми перебежала к распахнутому основному выходу, спустилась на пару ступенек. Прислушалась к гулкой тишине школы. Здесь она и побудет на стрёме, пока этот... Этот так и будет торчать столбом посреди крыши? Сэмми помахала рукой, привлекая внимание. «Уже хоть что-нибудь доделай». Было видно, как шевелится его губы. Сэмми спросила артикулируя и разводя руками. Что? Не поняла. Не только не видит, но и не слышит. Смотрит в пространство, что-то бормочет. Хотя теперь она не считала Добермана окончательным психом, но вдруг у парня внезапно собственная крыша поехала. Все-таки вторая смерть буквально на глазах. Или обострение тайной болячки случилось? Что теперь делать? Попробовать успокоить и увести или плюнуть, да удрать, пока не попалась с ним за компанию. Сэмми осторожно двинулась к Лоу. «Джейк!» «Ноль внимания!» «Джейк! Ау!» Осторожно потянула за рукав. «Ты чего?» Мотнул головой, словно отгоняя надоедливую муху. Еще и зашипел недовольно. Нормальная реакция. Сэмми слегка расслабилась и прислонилась к трубе готовая в любой момент сорваться с места, прихватив тормозящего напарника. Тормоз произнес негромко, но уже вполне различимо. «Не уходи! Ответь мне!» Сэмми дернулась, едва не спросив. «А? Чего?» Но поняла, что Ло адресуется вовсе не к ней. Парень повернул голову, будто следил за чьим-то передвижением. Еще и руку протянул, стараясь кого-то удержать. Кто там недавно считал, что с ним все в порядке?» Саваться под руку психу Семи больше не решилась. Следила за доберманом, прислушивалась к звукам снаружи и внутри школы и представляла, как Гир подходит к самому краю, глядит вниз и... Потрясла головой. «Нет, Элис не из тех, кто кидается с крыши от неразделенной любви. Тем более, когда рядом нет свидетелей ее поступка. Может, скверно так думать о мертвых?» Но за столько лет наблюдения за одноклассниками, Сэмми знает о них много, гораздо больше, чем даже те о себе думают. Значит, Гир или отступилась, или ее столкнули? Покажи мне, вдруг очень ясно произнес Джейк, и Сэмми очнулась. Всего минута задумчивости, а парень уже медленно движется к краю крыши, вытянув руку, словно кто-то невидимый ведет его за собой. Прямо под свет прожектора и прекрасный обзор снизу. Сэмми кинулась за больным. «Стой! Куда?» Прёт танком, будто его на канате тащат. Даже не заметил, что она повисла у него на локте всем своим весом. Аж подошвы кроссовок скрипят. Вдобавок послышалось гулкое эхо приближавшихся снизу шагов. Пока неторопливо размеренных, но в любой момент... «Да Джейк же!» Как его в себя привести? Он куда тяжелее и мощнее. Подножку, что ли, подставить?» Сыми с отчаяния напрыгнула на Лоу и до крови цапнула зубами замочку уха. Парень айкнул, одним движением встряхнув ее с себя, схватился за ухо, но зато пришел в чувство. Одним взглядом охватил близкий край крыши. ее услышал приближавшиеся шаги и голоса переговаривающихся людей. Быстро! Теперь была его очередь хватать ее за руку и тащить под прикрытие вытяжки, а потом в дверь черной лестницы. Сосвету Сэмми ничего не видела в темноте и только успевала переставлять ноги, молясь, чтобы не запнуться. Втиснулись в щель по очереди, не рискуя открывать шире, вдруг заскрипит, и осторожно потянули на себя дверь. Предательский щелчок замка прозвучал, как выстрел. Они замерли в темноте лестницы. «Ты слышал?» — прозвучало с крыши. «Что там?» «Как будто что-то упало». «Да ты уже достал сегодня. Хочешь, чтобы я окончательно покалечился?» «Да проверяй, проверяй. Ты же не успокоишься». Стремительно приближавшиеся шаги стихли у двери. Снаружи требовательно подергали за ручку. Посыпалась штукатурка. Сэмми рефлекторно зажала моментально зачесавшийся нос. «Да дергали ее уже! Заперто!» – утомленно произнес второй коп. «Видно тот, охромевший в подвале. Уйми, нервишки, а!» Дверь пнули. «Очередная проверка? Или правда нервы у копа никакущие?» Двое на лестнице выдержали приличную паузу. «Кто этих полицейских знает? Может, притаились и подслушивают?» и только потом начали спускаться. Сымя оказалась внизу быстрее и в нетерпении перебирала ногами. «Ну что там Лоу возится?» «Плетется, как старик», опираясь о перила и нащупывая носками кроссовок ступени. «Мистер, чего вы? Так до утра здесь застрянем». Потом случилась новая проблема. Джейк не смог подтянуться к подвальному окну, раз за разом срывался. «Как подменили парня?» Ругаясь, уже без всякого стеснения, хотя и шепотом, Сэмми соорудила ступеньки из стульев и стола, еще и подталкивала сначала под спину, потом под джинсовый зад. Распрашивать и строить версии, отчего старший лоу внезапно раскис и для чего вообще сюда рвался, было некогда. И впрямь можно провозиться до рассвета. Путь в обратном порядке. До кустов, сквозь забор, вдоль забора. Джейк постоянно спотыкался на ровном месте. К мотоциклу добрел уже шатаясь, как пьяница, к родному порогу. Тяжело, опёрся о сиденье и из-под лобья глянул на Сэмми. «Поведёшь ты!» «Да уж поняла!» – проворчала она. «А ты держись покрепче. Можно и за меня. Разрешаю». «Да уж понял!» – вяло предразнил её Джейк. «Можешь гнать. Разрешаю». «С ума сойти!» Но, как назло, сегодня нельзя. Одиноким ревом несущегося в ночи мотоцикла точно привлечешь внимание растревоженных копов. Да еще и этот свалится с сиденья на каком-нибудь повороте. Пришлось ехать аккуратно, избегая открытых магистралей по межквартальным улицам и проулкам. Поэтому до дома в Яблоневом саду они добрались не скоро. Тут оказалось, что Джейк и Шагу шагнуть не может. Сэмми нажала на звонок. Когда домофон включился, выпалила. «Лоу, забери брата. Он здесь у ворот. Хиро примчался через минуту в трениках и майке, полунатянутый на голое тело. Кинулся к обмякшему на сиденье доберману. Джейк, что с тобой? Ты напился? Тебе плохо? Эй, Джейк. Ему на крыше в школе поплохело, подсказала Сэмми. Хиро, казалось, только сейчас ее опознал. Колтер, а ты что здесь делаешь? Я его привезла. Обидевшаяся Сэмми сердито легнула колесо мотоцикла и развернулась уйти. Услышала за спиной. «Эй, погоди!» Оглянулась нехотя. «Ну что еще?» Ни благодарности, ни извинений. Присевший под тяжестью навалившегося на плечо брата, Хиро скомандовал. «Помоги, один не справлюсь». «А где, пожалуйста?» Сэмми подхватила Джейка с другой стороны. «Пожалуйста!» — пыхтел Хиро. «Будь так любезно. Не изволишь ли?» «Что там еще?» «Вот черт! Тяжелый какой!» «Согласна. Если поначалу старший Лоу хоть ноги переставлял, то ближе к дому попросту обвис на их плечах. Что это с ним? Приступ какой-то?» «Странно. Доберман всегда выглядел куда здоровее и мощнее своего брата». «Давай на диван», — предложила Сэмми. «Ближе, чем до спальни». «Уф!» Потирая спину, Сэмми со стоном выпрямилась. Взмокший Хиро хлопал старшего брата по щекам. «Эй, Джейк, очнись!» Тот повернулся, заслоняя лицо локтем. «Отвали, а! Дай поспать!» Хиро отвалил, убрал колено с дивана и выпрямился. Услышав размеренное дыхание и впрямь заснувшего Джейка, Сэмми неуверенно сказала. «Ну, вроде в порядке. Я пошла?» «Где ты сказала, ему стало плохо?» — спросил разглядывавший брата Херо. «В школе?» «Ну да, уже на крыше». «Что?» Сэмми чуть не треснула себя по губам. «А принц вообще знает, что случилось с его бывшей?» «Поняла. Знает, когда он большими шагами дошел до нее и схватил за запястье. Пальцы очень горячие, темные глаза блестят тоже, как в лихорадке». «Он полез на крышу!» «Ночью? Прямо при полиции? Зачем?» Сэмми чуть автоматически не крутанула руку в сторону его большого пальца. Высвободиться. Вовремя себя остановила. Она же девочка!» Кивнула на старшего Лоу. «Вот у него и выясни, как проснется. Само интересно. Попросил, я провела. Она волновала Хиро куда меньше. Тут же перебил. И что он там делал?» Сэми добросовестно попыталась описать поведение старшего Лоу. Это что-то ей напомнило. Да полное дежавю. И реакция та же. Хиро метнулся к дивану, затряс брата за плечи. «Ты что творишь? Тебе что тетя говорила? Что? Не помнишь?» Джейк издал что-то вроде стона или ворчания разбуженного пса. Повернулся лицом к спинке дивана, а к ним, соответственно, задом. Вот и вся братская беседа. Бледное от бешенства Херов стоял над ним, стиснув кулаки. Хотя Сэми до смерти было любопытно, что такого мог натворить доберман на крыше, и что сказала таинственная тетя, пора было убираться. Ночь слишком затянулась. Она в третий раз сказала. «Ну, я пошла». Херов в ответ промычал что-то невразумительное. То ли «спасибо, до свидания», то ли с «скатертью дорога» и вдруг завопил. «Стоять!» Сэмми аж подпрыгнула от неожиданности. «Ты чего?» «Я провожу». «Да я всяко лучше тебя, город знаю». Херони стал выслушивать возражение. Прошел мимо, кивнув на ходу. «Еще не хватает, чтобы с тобой что-то случилось. Джейк тогда точно меня убьет». Кинув взгляд на спящего крепким сном будущего брата-убийцу, Сэмми побрела на выход. Завернувший на кухню Хиро сунул ей пакет с кексами. Перепсиховала, наверное, с ним. Сыми растерянно сжала шуршащий целлофан. «Да не особо. Это что, вроде как твоя благодарность?» «Это маффины», — ядовито сказал Хиро. Целая стая кошек у ворот кинулась клоу. Точно только его и ждали. Хиро зашипел сам, как сердитый кот. Топнул ногой, прикрикнул. Кошки порскнули в стороны, но далеко не ушли. Сэмми видела, как светятся в темноте зеленые и золотые глаза, словно в каждом животном горело по паре ночников. Хиро оседлал мотоцикл. Тихонько ругаясь, изучал приборы. «А давай я сама себя довезу», — предложила Сэмми. «Эй, котяры, мафинчик будете?» «У меня много». Хиро потер глаза. «Бензин почти на нуле». Да не будут они это жрать. Оставь их в покое. Ты их прям, кошек, любишь. Теоретически. Тётка не разрешает держать. Пауза. Ты с тётей живёшь. В том числе, — уклончиво сказала Сэмми. Сейчас Херо удивится, что все его знакомые проживают исключительно с тётками. Расслабилась она. Да устала до чёртиков. «Домой пора, точно!» Кстати, а где тут бродяжка, которого собаки покусали. С ним все в порядке. Лоу, может, лучше за братом присмотришь? Херо поглядел в сторону дома. Было видно, что парень колеблется, тряхнул головой. Да нет, все нормально. Раньше такое тоже бывало. Его сейчас все равно из пушки не разбудишь. Пошли, только быстро. Да ты еще за мной угонись, попробуй бросила Сэмми через плечо.